Глава 3 Немного о побегах. В силу врожденного гуманизма, осложненного воспаленным человеколюбием, местные тюремщики не стали закрывать меня в колодке. Этот агрегат, предназначенный для превращения заключенных в предмет камерного интерьера, не регулировался по высоте. Мне бы пришлось стоять, опираясь на покалеченные ноги. Заплеченных дел мастера поступили проще. Усадили у стены и пропустили цепь ручных кандалов через загнутое кольцом ушка железного штыря, вбитого в стык кладки. Всё. Теперь убежать из камеры инвалиду будет несколько затруднительно. Так они думали. Перегрызать цепи я даже пытаться не стал. Зубы у меня от всего пережитого в алмазные не превратились. Штырь тоже чересчур крепок для них. Но кое-какие варианты имелись. Стены сырые, заплесневелые. Штырь забит меж камней давненько. Обычное железо, а значит, проржавело на совесть. Условия ведь соответствующие. Нет, сломать стержень нечего и думать. Коррозия не настолько разгулялась. Но если мыслить логически, поверхность металла сейчас превратилась в труху, что не лучшим образом отразилось на его сцеплении с тюремной кладкой. Ушко штыря неудобное, обхватить трудно. Я и не стал начал закручивать цепь, извиваясь на глиняной соломе, будто червяк. Поначалу дело двигалось успешно, но на каком-то этапе возникли сложности. Многократно перекрученная цепь начала вести себя, будто лом пудовый, не хотела поддаваться. Настал момент, когда, несмотря на титанические усилия, всё застопорилось на середине оборота. Я был не в силах его завершить. Дёргался, сдавленно шипел от вспышек боли в многострадальных ногах, крутил неподатливый металл до огня в ладонях, Наваливался всем телом. «Бесполезно». И вдруг «Есть!» Поддался штырь. Чуть-чуть, едва заметно, но поддался. Провернулся немного. «Сильнее!» «Всем телом!» «Рывок!» «Еще раз!» «Опять!» Оборот завершён. Расшатывая штырь, боролся с ним ещё несколько минут, пока он, наконец, не начал проворачиваться уверенно. Дальше наступил второй этап. Пришло время тянуть его на себя. Выходил неохотно. Приходилось всё так же крутиться, натягивая на себя посильнее. Время от времени поддавался, выбираясь из стены на считанные миллиметры. Я содрал кожу на ладонях и дышал, как загнанная лошадь. Штырь, похоже, был бесконечным. Я уже вытащил его из стены чуть ли не на полметра, а он всё не заканчивался. Ещё рывок! Есть! Свобода! Проклятая железка с приглушённым лязгом падает в соломенную труху. «Дан, что там?» Не выдержал епископ. «Я вытащил штырь из стены». «Повезло, он проржавел сильно». «Слава тебе, Господи!» «Дан, как там ваши ноги?» «Еще не знаю». «Погодите минуту». Осторожно, придерживаясь за стену, поднялся. Шатает. Перед глазами цветные разводы мельтешет. Совсем меня местные гестаповцы доконали. «Соберись, Дан, соберись!» «Так, ноги». «Что с ними?» «В протезы превратились». Не чувствую я их от середины голени и ниже, будто деревянные. Интересно, как дерево может так сильно болеть? «Дан, вы стоите! Это действительно чудо! Ноги ведь совсем сломаны были!» Стоять стою, да только деревянные мои ноги. Кроме боли ничего не чувствую. «Идти сможете? А у меня есть выбор?» «Боюсь, что нет. Сможете меня освободить?» «Посмотрю». «Смог. Все оказалось просто». Колодки закрывались на простейший деревянный запор. Даже ключа не потребовалось. Да и зачем он? Узник всё равно самостоятельно до замка ни за что не дотянется. Освободившись, конфидус деловито изучил кандалы на своих ногах, а затем мою цепь. Особенно его привлёк штырь. Покрутив его в руках, он пробормотал. «Придётся грех на душу брать». «Вы о чём?» «Да, тюремщику надо бы по голове врезать, на другую сил не хватит, ослаб я здесь в заперти». «А уж как я ослаб! Думайте об этом позитивно. Деваться-то нам некуда. И вообще, башка у него, похоже, из чугуна. Не сдохнет. Только как до него добраться?» «Ну, это как раз легко. Вы только сядьте за моей спиной и железку эту наготове держите, чтобы я её быстро схватить мог. В такой темноте он вряд ли поймёт, что вы с места сдвигались. Сейчас позову». Епископ опять пристроился к колодке. Опустил доску. Запор, естественно, остался в открытом положении. Но в потёмках заметить это нелегко. Застыв в прежней позе, громко выкрикнул. «Эй, добрый человек! Я кое-что важное вспомнил. Подойди, будь добр!» Вдалеке невнятно забурчали, на стенах засверкали отблески приближающегося огня. Вскоре показался тюремщик. Встал перед решёткой, что-то же я, недовольно буркнул. «Чему орёшь, колодник? Плетей давно не нюхал?» «Добрый человек, ты же меня про шлюху спрашивал!» про ту, которую мы с другом не смогли поделить мирно». «Но...» – подозревая подвох, недоверчиво уточнил коротышка. «Я вспомнил про неё кое-что». «И что же ты вспомнил такое?» «Она была твоей мамой». Тюремщик не стал ругаться или другими экспрессивными способами выказывать своё раздражение от полученной информации. Медленно покачав головой, вздохнул. «А вот что за люди? И пожрать не дадут спокойно. И чего же мне сидеться?» «Думаешь, про плети я пошутил? А не шутил я. Не шутил. Вообще шуток не люблю. Ты погоди, маленько. Сейчас вернусь». «Да я не тороплюсь», — снисходительно произнес епископ. «Сочувствую тебе, парень. Не повезло тебе с родителями, особенно с матерью. А вот и посиди. А как вернусь, послушаю, что запоешь. А ты непременно у меня запоешь». Дождавшись, когда тюремщик отошел подальше, конфидус напряженно пробормотал. Дан, он за плетью пошёл, сейчас вернётся. Я, может, и не выгляжу сильно умным, но это и без вас понял. Вы железку держите наготове, а то и впрямь плетей отведаю. Он хоть и невысок, и жарком заплыл, но селёнок на пару колодников хватит. Совсем я здесь ослаб, а про вас и думать страшно. Ты там не соскучился?» Весело донеслось издали. «Скучаю, маму твою вспоминаю!» Выкрикнул епископ. Она веселая была и, не из себя, никогда не строила. «Сейчас, сейчас, и за твою маму возьмемся. Я не я буду, если еще до полуночи ты не признаешься, что она была грязной свиньей. И не надейся, моя мать сестрой твоей не приходится». Свинная тема, неосторожно задетая тюремщиком и обернувшаяся против него, разозлила коротышку до крайности. Вне себя от злости, неистово мечтая, как можно быстрее превратить кожу обидчика в полигон для игры в крестики-нолики, он, прекратив разговор, рывком сдёрнул скрипучий брус засова. Легко распахнул решётчатую дверь, сбитую из неподъёмных брусьев. Вошёл, развернулся, потянулся к гнезду для факела. Епископ, сочтя момент удобным для атаки, поднял колодку, выхватил из моей руки штырь, бросился вперёд. Конфидусу не хватило мгновения. У тюремщика или глаз на затылке имелся, или просто чутье сработало. Не оборачиваясь, отшвырнул факел, отскочил в сторону, вслепую размахнувшись тройной плетью. Епископ взвыл от боли, рванулся к противнику, но, увы, слишком далеко. Цепь натянулась, а меня от рывка кинуло носом на пол. Увлекшийся еретик позабыл, что его железное оружие закреплено на сокамернике. Его отбросило назад, и он завалился рядом. «Ах ты гниль!» – возмутился тюремщик и совершил непростительную ошибку. В такой ситуации действовать допустимо лишь одним способом – опрометью выскочить из камеры и максимально быстро закрыть за собой дверь. Всё, никуда сидельцы не денутся. Остаётся дождаться подмоги и уж после вразумить их методами физического воздействия, чтобы неповадно было. Коротышка решил покарать нас немедленно. Подошёл, от души размахнулся своей трёххвосткой – Я на месте не валялся, шевеляв всеми когтями, подтягивал к себе штырь. К счастью, епископ его выронил при падении. Ладонь достала до ржавого металла. Плеть сейчас пойдёт вниз. Серьёзная плеть. Одного неуверенного удара хватило, чтобы бывалого еретика деморализовать. Так и корчится на полу. Больше не пытается атаковать. Отчаянно замахнувшись, я выпустил штырь, придерживая его за цепь. Тот, по дуге пронёсшись над полом, концом достал до голени тюремщика – Весу в железяке немало, скорость тоже хорошая. Позабыв про плеть, коротышка с воем присел, обхватив руками поврежденную лапку. Конфидус, перестав корчиться, извернулся, ухватил упавший штырь, ударил коротко, в голову, с противным стуком, скорее даже хрустом. Войс смолк, сменившись булькающими хрипами. Откинувшись на спину, я замер, бездумно уставившись в потолок. Дышу, как загнанная лошадь, вроде драки всего ничего было. А как вымотался. Нервы, будь они неладны. Да и устал я. Очень устал. «Дан, как вы?» «Я в норме». «А вы?» «Сильно он вас?» «Бог задел, но одежда выручила. Ох, и умеет, гад, бить. Больно до слёз. Но мясо с костей не снял. Ерунда. Вы сможете идти?» «Дайте минутку. Дух переведу. Обыщите его пока что. Оружие, деньги, ключи. Всё, что есть, забирайте. «Ключи? Да зачем в тюрьме замки? Это ведь не дворец королевский». «Эх, конфидус, да откуда мне знать, что замки на дверях в твоем мире только короли себе могут позволить?» Но вслух сказал другое. «Мало ли, все забирайте».